Два солдата Мы с Питом все ходили к старику Килигрю, чтобы слушать радио. Дождемся, бывало, после ужина стемнеет, и стоим под окнами, и слышно, потому что у Килигрю жена так глухая. Он запустит свое радио на полную катушку, и, пожалуйста, слушай, даже если окна закрыты. А в тот вечер я говорю, где был пир храбрых в Японии? А Пит говорит, молчи. Ну вот, мы стоим там, холодно, слушаем, как этот парень по радио говорит. Только я никак не пойму, о чем это он. Потом парень сказал, передача окончена, и мы пошли домой. И Пит разобъяснил мне, что к чему. Ему-то уже чуть не двадцать. Он школу кончил прошлый июнь. И до черта всего знает, и про Пирл-Харбор, порт такой и как японцы на него бомбы бросают, а там вокруг вода. «Это как вокруг Оксфорда, спрашиваю, — спрашиваю, — водохранилище?» Не, отвечает, — больше Тихий океан. Тут мы домой пришли. Мама и отец уже спали, и мы тоже легли, и я все не понимал, где это. И Пит сказал опять «Тихий океан». «Что с тобой?» — спрашивает. «Тебе скоро девять сравняется в школе с сентября». «Ты что ж, ничего не выучил?» «Так мы, небось, Тихий океан еще не проходили, — говорю. Мы все еще сеяли Вику, и надо было давно уже с ней разделаться, к 15 ноября. Это отец запаздывал. Да он и всегда так, сколько мы с Питом его знали. А еще надо было дров запасти, но каждый вечер мы идем, бывало, к старику Килигрю, и стоим на холоде, и слушаем его радио». И возвращаемся домой, ложимся спать. И Пит рассказывает, что к чему. Это он сперва рассказывал. А потом перестал. Вроде он не хочет об этом говорить больше. Скажет, отстань, спать хочу. А сам и не спит вовсе. Вот он лежит там, куда тише, чем если бы спал. И мне все кажется, так он молчит, что он на меня сердится. Да нет, я знал, он и не думал обо мне». Или его что-то беспокоит. Так нет, и не это. Ему сроду не о чем было беспокоиться. Он никогда не опаздывал, не то что отец, отстанет от всех и останется один. Отец выделил ему десять акров, когда Пит кончил школу. А я и Пит, мы думали, он здорово был рад хоть от этих отделаться от десяти. Хоть их с плеч долой, и Пит засевал их и вспахивал. И под озим готовил. Значит, и не это. Только к старику Килигрю мы, как раньше, ходили и слушали его радио про японцев, как они уже на Филиппины полезли, а генерал МакАртур их не пускал. И потом мы шли домой и ложились спать. И Пит мне ничего не рассказывал, даже разговаривать со мной не хотел. Ляжет в кровать, притаится, как в засаде. А я дотронусь до него, он как мертвый, хуже железяки, не шелохнется, пока я не засну. И вот как-то вечером, это когда он первый раз ничего мне не рассказал, а только все ругался, что, мол, я дров мало нарубил, и говорит, пойду я, куда спрашиваю, на войну на это отвечает, да ведь мы еще дров не навозили, говорю, какие там дрова, говорит, к черту дрова, ладно, говорю, когда выходим, а он и не слушает лежит в темноте как мертвый я должен говорить не позволю я чтобы они так разбойничали ну да говорю дрова там не дрова а надо идти тут он услышал лежать то он тихо лежал да не так никак раньше ты спрашивает на войну ты большие будешь бить отвечая а я маленьких но пит сказал нельзя тебе я сперва думал что он просто так бывало он и раньше меня брать не хотел я увяжусь за ним а он к этим кталловским девкам женихаться. А Пит не то говорит. Просто тебя в армию не возьмут, потому что ты маленький. Я понял, он верно говорит, серьезно. Нет, не возьмут. Поначалу я ведь не верил, что он за правду на войну на эту собирается. И вдруг вон как все обернулось. Он-то уже собрался, а мне с ним нельзя. Я буду воду возить и дрова рубить, говорю. Ведь дрова и вода, они всем нужны? — Ага, вижу, насторожился, слушает. — А не как железяка. Потом он повернулся, положил руку мне на грудь, потому что теперь уж я притаился. Застыл на спине вроде мертвяка и говорит. — Тебе оставаться, парень, отцу в помощь. — В какую такую помощь? Все равно уж хуже некуда. Сам управится с этими обсевками, пока мы японцам задаем. Обойдется. А я с тобой. — Ты должен, ну и я тоже должен. — Нет, — говорит, — и хватит трепаться, хватит. Тут уж мне стало ясно, что ничего не поделаешь, потому что он бесповоротно сказал, и я сдался. — Что ж, выходит, никак нельзя, — говорю. — Нет, — говорит Пит, — нельзя. Ты слишком маленький, это во-первых, а во-вторых, ладно, — говорю, — только заткнись тогда, я спать буду. Он замолчал и лег на спину. И я тоже лег на спину, и будто сплю. А он и правда заснул, потому что раньше все думал, идти или не идти. И она ему покой не давала война. А теперь решил, и спит, успокоился. На завтра он сказал отцу с мамой. Мама что? Мама как мама? Заплакала. Не хочу говорит, чтобы он на войну на это шел. А сама плачет. Могла бы, так сама бы лучше пошла. «Не хочу я спасать страну. Пускай эти японцы ее всю позавоюют и живут здесь, сколько влезет, пока они меня и мою семью, и моих детей не трогают. У меня брат Мэрш страну спасал, еще в ту войну ушел, и всего-то ему было девятнадцать. А наша мать, думаете, понимала, почему он должен?» «Иди, — говорит, — раз должен. Вот я говорю, — иди. А только вы с меня не спрашиваете, чтоб я понимала, почему должен». «Ну, отец не то, мужчина все-таки. На войну, — говорит. Вот уж не вижу смысла на войну. Да и не до еще, да призывник. И на страну пока вроде бы никто не нападал». Наш президент в Вашингтоне, округ Колумбии. Он следит и объявит, когда надо будет. А потом я уже служил в ту... Ну, вот мама сейчас говорила войну. Призвали и отправили прямо в Техас и держали там, считай, восемь месяцев, пока они не додрались. Думаю, с нас, с дядей Мершем, хватит. Его вон ранили в полях Франции. Отвоевались и за себя, и за вас, на мой век, по крайней мере». А с хозяйством как? Я, может, и совсем зашьюсь без помощника. Ты как думаешь? — Ты, сколько я помню, всегда зашивался, — говорит Пит. — А я должен идти и пойду. — И пойдет, — говорю. — Раз надо, японцы, они... Ты-то хоть попридержи язык. Мама на меня сама плачет. С тобой не разговаривают. Дров бы охапку принес. Твоя забота. — Ну, принес я дров. А на завтра мы все трое заготовляли дрова и до вечера вкалывали, чтобы много наготовить. Мне Пит объяснил, что, мол, надо побольше, а то отец увидит у стенки полена, которое мама еще не успела сунуть в печку, и считает, что дров у нас целая куча. А мама собирала Пита на войну. Она штопала и стирала, и готовила еду, а вечером мы с Питом лежали и слушали, как она собирает его и плачет». И тогда Пит встал и пошел к ней на кухню, и я слышал их голоса, а потом один мамин. «Ну, надо, я и говорю, иди, раз надо, а я все равно не понимаю и не пойму». Тут Пит вернулся и лег, и лежал на спине, как мертвый, а потом и говорит, «Да только не мне и никому, а так. Я должен идти, должен, и все». «Конечно, должен, — говорю, японцы они». А он повернулся на бок, рывком, — будто у шея не ворочается и смотрит на меня в темноте. — Хоть с тобой-то обошлось, — говорит. Я думал, с тобой намучаешься хуже, чем с ними. — Что ж, ничего не попишешь, — отвечаю. А вот, может, годика через два-три, и я к тебе приеду, и мы тогда вместе будем, ладно? — Надеюсь, что нет, — сказал Пит. — Люди на войну не для веселья едут. Мать оставят и едут, а она плачет. Думаешь, это кому-нибудь весело? А тогда зачем же ты едешь, говорю? Я должен, просто должен. А теперь спи. Мне с первым автобусом ехать. Спи. Ладно, отвечаю, только Мемфис, слышно, здоровый город, ты армию-то как найдешь? Где она? Спрошу кого-нибудь, где в армию вступают, а ты спи. Так и спросишь, где в армию вступают. Ну да, говорит Пит. Он опять лег на спину. А ты теперь помолчи и давай-ка спать. Стали мы спать, а на утро при лампе завтракали, потому что автобус в шесть часов проходит. Мама не плакала. У ней только грустное лицо такое было, когда она на стол накрывала. И все суетилось. Потом дособирала Пита, он-то и вовсе ничего с собой брать не хотел. Но мама сказала, что приличные люди никуда не ездят, хоть и на войну, без смены белья до вещевого мешка. Она положила жареного цыпленка до сухого печенья в коробку от ботинок до Библию, и тут пришло время выходить. Мы не знали, что мама с ним тут и распрощается. А она просто принесла Питову шапку и пальто, и вовсе она не плакала, только положила руки ему на плечи и стоит, и смотрит на него, смотрит, будто застыла. Так вот и Пит на меня смотрел из кровати, как железный весь, голову даже не мог повернуть. Это когда он сказал, что со мной обошлось. А мама сказала, «А мне так пусть бы они всю страну позавоевали и жили бы тут, сколько влезет, если бы они меня и семью мою не трогали». Потом она сказала, «Не забывай никогда, кто ты такой. Ты не богач, никто о тебе и не слышал за французовой балкой. Но твой род не хуже любого другого. Никогда ты этого не забывай». Она поцеловала Питой, и мы вышли из дому. И отец нес Питов мешок, а Пит, хочешь не хочешь, шел так. Все еще не разведнелось, и мы стояли на шоссе у нашей калитки и ждали. Потом засветились фары автобуса, и я смотрел на него, пока он подъезжал. И Пит поднял руку, и уже было светло, а я и не заметил, как начался рассвет. Мы с Питом думали, что отец... Сморозит глупость, вроде и вчерашний, когда он ляпнул, что, мол, дядя Мэрш, раненый во Франции, и отец в Техасе в 18-м году достаточно навоевали для защиты Штатов в сорок втором. Но он не отвел себя нормально. Он только сказал «Прощай, сын, всегда помни, что мать сказала, и пиши как будет время почаще». Потом он пожал Питу руку, а Пит посмотрел на меня, погладил по голове так погладил, что чуть шею мне не свернул, и скочил в автобус. Парень в автобусе хлопнул дверцей, автобус заурчал, двинулся, взревел и своим стал набирать скорость, ехал все быстрее, и два задних огонька убегали, сходились, не уменьшаясь, будто скорее хотели слиться в один. Но огоньки так и не сошлись, и автобус уехал. И мне было только дождаться ночи, когда никто не видит, да разреветься, даром, что чуть не девять, и все такое. И пошли мы с отцом домой. И дрова возили, и некогда было, и обошлось без рева, потому что мы до вечера проработали. Потом я взял рогатку. А хорошо бы было и нашу коллекцию прихватить, птичьи яйца. Сначала-то мне отдал свою, а потом я и сам тоже яички собирал. А Пит мне помогал и любил их разглядывать. Бывало, мы вытащим наш ящик и любуемся. Хоть Питу почти что к двадцати подошло. Но ящик вольно большое, чтобы его по дорогам таскать. Да и хлопотно. Вот я и взял только яичко выпи. Оно самое лучшее было. Вложил в спичечный коробок и спрятал его вместе с рогаткой в амбаре. Поужинали мы, легли спать, и, ну, хоть что хочешь, делай, не могу я тут, в этой комнате, в этой кровати. Не выдержу даже и одну ночь еще, ну, никак. Дальше слышу, отец похрапывает, спит, а мать совсем не слышно, спит ли, нет. Только, думаю, не спала она. Взял я ботинки, выкинул их в окно, вылез сам. Сколько раз глядел, как Пит вылезал, это когда ему 17 только было, и отец дверь запрет, дескать, молот еще по ночам катавать И не пускает. Тоже и я. Надел ботинки и я айда к сараю. За рогаткой и яичком. А потом вышел на шоссе. Холодно не было. Только здорово темно. И шоссе это ты идешь, а оно бежит. Ты идешь, а оно еще длиннее. Вот, думаю, прихватит меня солнце. «Разгорится, а я еще и до Джефферсона не дошел. двадцать две мили. А нет, не прихватило. Рассвет чуть-чуть зачинался, как я в гору взошел. А тут и город. Кругом в домах завтрак готовят. И не хочешь, а чуешь. Эх, думаю, хоть сухарей бы взял на дорогу, да поздно». Пит говорил, Мемфис за Джефферсоном стоит. А тут оказалось восемнадцать миль. Ну, стою я на площади, пусто, светает, и фонари еще горят, и мне восемнадцать миль до Мемфиса осталось. А я всю ночь двадцать шел, и приду я в Мемфис только ходом, как раз когда Пит в Пирл-Харбор отчалит, и на меня полицейский смотрит. — Ты откуда идешь? — говорит. — А я ему, мне в Мемфис надо, брат у меня там в Мемфисе. «У тебя что ж значит, нет никого здесь?» — полицейский говорит. «А тогда зачем ты тут болтаешься, если брат в Мемфисе?» А я ему опять. «Мне в Мемфис надо. Некогда мне время терять, трепаться. И идти времени нет. Мне сегодня туда надо. И иди-ка сюда», — он говорит. Мы по другой улице пошли и увидели автобус, совсем такой, на каком Пит вчера уехал. Только фары потушены без народа, пустой. А еще там был вокзал, как на железной дороге, и внутри загородка, и за загородкой кондуктор. Полицейский мне говорит, посиди пока здесь. Я сел на лавку, а он спрашивает кондуктора, можно мне от вас позвонить? Поговорил в телефон и потом просит кондуктора. Присмотрите тут за ним, а я миссис Хебершем приведу. Как она соберется, так и придем. И ушел. Тогда я встал и говорю кондуктору. — Мне в Мемфис надо. — Мало ли кому, что надо, — кондуктор отвечает. — А ты лучше сиди, мистер Фут, сейчас вернется. — Не знаю, я мистер Футов никаких, — говорю, — а мне бы на этом автобусе до Мемфиса добраться. — Деньги есть? — спрашивает. — Это тебе 72 цента обойдется. — Я выдащил яичко, выпью. — Я вам вот что дам за билет, — говорю. — Вы такого в жизни не видели? — Оно доллар стоит. А я за семьдесят два цента отдам. «Нет, — говорит, — хозяин автобуса любит наличные. Если я стану за билеты птичьи яйца брать или другую какую живность, он, пожалуй, меня выгонит. Пойди-ка сядь на место, как мистер Фудга. Я ходом к двери». Но он догнал меня, перепрыгнул через загородку и хотел за рубашку поймать. Да я увернулся, дернул нож из кармана, он всегда со мной раз и раскрыл. «Тронь, — говорю, — попробуй, я тебе руки так как раз отхвачу». И к двери хотел проскочить да куда Ни разу не видел, чтоб взрослые такими резвыми были, а этот почти как пит бегал. Он дверь загородил, сам спиной к ней стоит, а другого пути нет. И он мне сказал, ну ну-ка, иди обратно и сиди, где сидел». И там не было другого пути. А он стоит и стоит, Ну, я пошел обратно и сел. И тут вроде в вокзал битком народу налезло. А это полицейский пришел с двумя тетками в шубах. И с утра пораньше накрашены. Но видно было, что их сейчас только разбудили, и будто им это вовсе не нравится. Старухи и другой помоложе. И глядят на меня. У него даже пальто нет, старая говорит. Как же он, господи, сюда добрался один? — Спросите у него, — полицейский отвечает. — А я ничего не добился, — твердит только, дескать, брат в Мемфисе, и он туда хочет. — Это точно, — я кивнул мне, — в Мемфис надо сегодня. — Ну, конечно, надо, — старая говорит, — а ты уверен, что в Мемфисе брата своего найдешь? — Небось найду. Он один у меня, брат-то. И всю жизнь вместе жили, небось узнаю, как увижу. А старая глянула на меня и говорит... Не похож он на мемфийского. Так он, может, и не мемфийский полицейский, и отвечает. А, в общем, кто его знает? Много их бродит, и мальчишек, и девчонок, и техасских, и миссурийских. Сегодня здесь, завтра там, лишь бы где-нибудь поесть, перехватить. Бывает, такого карапуза встретишь, а он еще и ходить-то как следует не умеет. Этот-то уверен, в Мемфисе у него, видите ли, брат, да и все тут. Что я могу? Пошлю его туда, пусть ищет. Правильно, старая кивнула, и та помоложе, села рядом, открыла сумочку, достала ручку, достала бумагу. Риски какие-то. А старая опять. Ну, милый, надеюсь, ты найдешь брата. А нам тут надо твою историю зарегистрировать. Нам надо знать твою фамилию, где ты родился, и когда умерли твои родители, и как зовут твоего брата». Не нужно мне ваших историй, — говорю, — мне только до Мемфиса добраться и все. Мне сегодня туда надо. Видите, этот полицейский опять влез, и вроде ему нравится, как я говорю. Я же вам рассказывал. — Вам везет, миссис Хебершем, — кондуктор говорит. — Пожалуй, пулемета у него нет, зато нож. Нож у него проворный, хоть кому удружит. А старая все смотрит и смотрит на меня ну хорошо говорит ладно уж не знаю что и делать я знаю это кондуктор опять куплю ему билет за собственный счет огражу пассажиров от смертоубийства пусть мистер фут подтвердит что я гражданское мужество проявил возместят же мне убытки а может и медаль дадут а мистер Фуд? а на него никто и внимания не обращает старое все стоит уставилось на меня ну ладно говорит ладно а потом вдруг выдала доллар из кошелька и дает кондуктору. Надеюсь, он по детскому билету ездит, спрашивает. А кондуктор говорит, да, не знаю уж, как и быть. Уволить ведь могут, скажут, почему не упакован, почему надписи нет, взрывоопасно. Ну да ладно, рискну. Ушли они, только полицейский снова вернулся, сэндвич мне дал. Найдешь, брата, уверен, спрашивает. — Да как же, не найду, — отвечаю. — Ну, я его не увижу, так он меня увидит. Что ж он меня не знает? Тогда и полицейский ушел, а я сэндвич стал есть. Народу в вокзале набивалось все больше, а потом кондуктор сказал, что пора ехать. Я влез в автобус, совсем как Пит вчера, и мы тронулись. Я разные города видел. Автобус здорово разошелся, а я вдруг понял спать, хочу сил нет. Так ведь сколько было смотреть всего, какой уж тут сон. Автобус из Джефферсона выбрался и пошло. Поля, леса, мимо, и вдруг опять город, и этот мимо, и опять поля и леса, а, гляди уж, опять город, и склады, и водокачки, и фабрики, а потом мы вдоль насыпи поехали. И я видел, как симофор симофорил, и поезд шел, а вот опять город, и еще, и еще... А я совсем носом клею. Да нельзя мне было спать. И тут начался Мемфис. Автобус ехал и ехал, и пошли склады. А это и не Мемфис вовсе был. И мы ехали мимо водокачек, труб, фабрик. И если это были лесопилки или ткацкие фабрики, то я в жизни таких больших не видал. И так много. А уж где они сколько хлопку берут или бревен, чтобы работать, я и вовсе не знаю. А потом я увидел Мемфис. Тут уж я сразу узнал. Он вырастал и уходил вверх, будто десяток Джефферсонов собрались вместе и растут к небу, выше любой горы по всей ее Кнопотофии. И вот мы въехали в город, и автобус пополз, и останавливался каждую минуту. И машины так и порскали со всех сторон, а народу было на улицах, ну, тьмущая тьма. Небось, все Миссисипи в тот день туда съехалось. Хорошо, хоть кондуктор в Джефферсоне остался, чтоб билет мне продать. И еще эти тетки. Интересно, почему они в Мемфис не уехали? И тут автобус совсем остановился. Это была другая автобусная станция, здорово больше, чем которая в Джефферсоне. Я сказал, порядок, где тут вступают в армию? Что? — спросил кондуктор. И я повторил. Где тут вступают в армию? — А, — говорит, — и растолковал, как пройти. Я сперва боялся, что не найду в таком большом городе, да все обошлось. Я переспросил-то, может, раза два. И пришел, и обрадовался, сил нет, а то люди бегут, целая толпа, машины несутся, шум, гром. А теперь уж недолго думаю, только если и в армию вступило столько же народу, сколько здесь по улицам бегает, то пусть бы Пит меня первый увидел. Ну, вошел я, значит, в комнату, а Пита нет. Не было его там. Солдат сидел с нашивкой на рукаве, писал. Да напротив стояли двое, и, может, еще кто-то был. Вроде помнится, были какие-то. Я подошел к столу, где солдат писал, и говорю, где Пит? Он поднял глаза, и я сказал. «Мой брат, Пит Гриер, он где?» «Что?» — солдат спрашивает. «Кто?» «Я ему объясняю». Пит вступил вчера в армию и едет в Пирл-Харбор, и я с ним. Отстал, малость. Вы куда его дели? Тут они все стали на меня глядеть, но я не обращаю внимания. Ну так что, говорю, он где сейчас? Солдат писать перестал, руки по столу разложил. Вот как, говорит, и ты, значит, тоже. Да, объясняю, им нужны дрова и вода, я буду носить воду и рубить дрова. Ну где Пит? Солдат встал. Тебя кто пустил, спрашивает. Вали-ка отсюда. Ну-ка, говорю, выкуси, где Пит? Гадом быть он еще ловче чем кондуктор оказался. Не через стол ведь летел, вокруг бежал. А я и опомниться не успел, только отпрыгнул, выхватил нож, ну и пырнул. Он заорал, держится за руку, ругается. Один солдат схватил меня сзади, я ему хотел сунуть, но не достал. И еще схватили тоже сзади, и тут дверь открылась, и новый солдат вошел, и у него ремень, вроде как для правки бритв, через плечо. Какого черта говорит? Этот пащинок ножом меня пырнул. Это первый скулит. Я бы его и еще разок пырнул. А они, вон, двое на одного, да сзади. А который с бритвенным ремнем говорит «Ладно, ладно, убери нож, парень». У нас ни у кого нет оружия. Человек не должен драться с безоружными. Его я мог слушать. Он разговаривал со мной, как пит. «Отпустите, мальца», — говорит. Они отпустили. «В чем хоть гвоздка?» Я рассказал. «Так», — он подумал. «И ты пришел проведать его, пока он не уехал, да?» «Не, — отвечаю. Я пришел». Но он уже отвернулся к первому солдату, а тот... Палец носовым платком оборачивает. «Есть он у нас?» — спрашивает. Первый порылся в бумагах и говорит. «Есть, вчера записан. Он в полку, который отправляется в Литл-Рок». Солдат посмотрел на часы, они ремешком к руке у него были пристегнуты, и говорит. «Поезд отходит минут через пятьдесят. Они все уже на станции сейчас. Знаю этих деревенских парней». — Вызовите его сюда, тот с бритвенным прибором говорит. — Позвоните, попросите проводника достать такси, и мне. — Пойдем, — говорить со мной. Там была другая комната в глубине, и тоже стоял стол и стулья. Мы сели, и солдат закурил, но недолго сидели. Я, питовые шаги, сразу узнал, как услышал. Солдат отворил дверь, и пит вошел. И он был не в солдатском. Такой же, как вчера, когда садился в автобус, а только мне показалось, неделя пронеслась, сколько всего было и столько я пропутешествовал. Вот он, здесь, глядит на меня и будто из дома не уезжал. Даром, что мы в Мемфисе сидим по дороге в Пирл-Харбор. — Ты что здесь вытворяешь, спрашивай? А я сказал ему, вам нужны вода и дрова, готовить пищу, а я могу дрова рубить и воду носить. Нет, — говорит Пит, — ты поедешь домой. Нет, — Пит, отвечаю, — я тоже должен ехать вместе с тобой. Душа ведь болит. Нет, — говорит Пит. Он поглядел на солдата. Просто не знаю, что с ним стряслось, лейтенант. В жизни он ни на кого нож не подымал. Он глянул на меня. Ты зачем человека поранил? Не знаю, — говорю, — я должен был. Я должен был тебя найти. — Ладно, — говорит Пит, — но никогда больше так не делай, слышишь? Держи свой нож в кармане и не вынимай. Если я услышу, что ты поднял на кого-нибудь нож, приеду, где бы я ни был, и выбью из тебя эту дурь, понял? — Я бы, кому хошь, глотку перерезал, только бы ты вернулся, — говорю. — Пит, — говорю, — Пит! — Нет, — сказал Пит. Теперь его голос не был суровым, просто спокойным. Я понял. Ничего уже не изменишь. Ты должен вернуться домой. Ты должен заботиться о маме и о моих десяти акрах. Я хочу, чтобы ты вернулся. Сегодня слышишь? Слышу, говорю. А доберется он до дому один, — спросил солдат. Сюда-то один добрался, — ответил Пит. Небось доберусь, — сказал я. В одном месте живу. Небось оно на месте стоит. Пит вынул доллар из кармана и протянул мне. Вот купи билет прямо до нашего дома и слушайся лейтенанта. Он посадит тебя на автобус. Поезжай домой, заботься о маме и присматривай за моими десятью акрами и держи свой нож в кармане, понял? — Да, Пит, — говорю. — Ну ладно, — сказал Пит, — надо идти. Но теперь он не сворачивал мне шею. Он просто положил мне руку на голову и постоял так с минуту. И, гадом мне быть, он нагнулся и поцеловал меня. Я услышал шаги, и хлопнула дверь, и я не смотрел вслед, и все кончилось. Я сидел и притрягивался рукой к тому месту, куда Пит поцеловал меня. Да солдат глядел в окно и чуть покашливал. Он сунул руку в карман и протянул мне что-то. И это был кусочек жевательной резинки. «Большое спасибо, — говорю, — и, пожалуй, мне тоже пора» ехать то не близко подожди сказал солдат и стал звонить опять и я снова сказал что мне пора а он еще раз говорит подожди помни что пит тебе наказывал ну мы подождали и вот какая то мисс вошла в комнату тоже старая в шубе как та старуха но не накрашенная и духами от нее не разило и никаких историй ей было не надо она вошла и солдат встал И она быстро огляделась и увидела меня и положила руку мне на плечо. Легко, спокойно и просто, как мама. «Пойдем», — сказала она, — «пойдем домой обедать». «Нет», — ответил я, — «мне надо поспеть на джефферсонский автобус». «Я знаю. Еще масса времени. Мы пойдем сначала домой и пообедаем». У нее была машина, и теперь мы оказались там, в самой гуще всех других машин, только что не под автобусами. Вокруг гудки люди толпятся, да так близко, что я мог бы с ними разговаривать, если б знал кого. Немного погодя, она остановила машину. Вот и приехали, — говорит. Я посмотрел на дом и подумал, что если он весь ее, тут у нее большая, наверное, семья. Но нет, оказалось, не весь. Мы прошли в залу с деревьями и вошли в маленькую комнату, в которой не было ничего, а только негр, да в такой форме, что куда солдатам. Негр закрыл дверь, а я вскрикнул и схватился за стенку, но все было в порядке. Эта самая комната просто поехала вверх и потом остановилась, и мы оказались в другой зале. И миссис отперла дверь, и мы вошли, а там был еще один солдат, старый, и тоже с бритвенным ремнем, только у этого с плеч еще и серебряная бахрома свешивалась. Вот и пришли, — говорит эта миссис, — познакомься, пожалуйста, командир полка Маккелк. Ну, что бы ты хотел на обед? Пожалуй, яичницу с ветчиной да кофе, — говорю. Она звонила по телефону и вдруг остановилась. — Кофе, — спрашивает. — С какого же возраста ты пьешь кофе? — Кто его знает, — отвечаю. — Сколько, помню себя, столько и пью. — Тебе ведь лет восемь, — она повернулась ко мне. — Не, — говорю. Восемь и десять месяцев. Одиннадцатый пошел. Она опять стала звонить, а потом мы сидели, и я рассказывал им, как Пит уехал в Пирл-Харбор, и я совсем было нацелился за ним, да вот надо возвращаться домой, заботиться о маме и присматривать за Питовыми десятью акрами. А миссис сказала, что у них тоже есть маленький мальчик вроде меня, и он учится в школе на Востоке. И тут еще один негр в хвостатом таком пиджаке ввес столик на колесиках. А это была моя яичница и стакан молока, и кусок сладкого пирога, и я, оказывается, здорово проголодался. Ну, откусил я пирога и чувствую, не лезет мне ничего в глотку. Вскочил и говорю, мне пора. «Подожди», — просит миссис. «А я ей свое. Мне пора». — Да подожди ты, — говорит, — хоть минуточку. Я уже вызвала машину. Она сейчас придет. — Что ж ты, даже молока выпить не можешь или хоть кофе своего? — Не, — говорю, — я не голодный. Домой приеду, поем. И тут зазвонил телефон, а она даже не ответила. Вот, — говорит, — машина пришла. И мы спустились вниз, в той движущейся комнате с негром в форме. Машина была большая, и солдат за рулем. Я подошел, и она дала солдату доллар. Он может проголодаться, — говорит. Постарайтесь найти хорошее место, чтобы поесть. — Будет сделано, миссис маккалок сказал солдат. И вот мы отправились, и теперь я мог разглядеть Мемфис очень хорошо в солнечных лучах, пока мы колесили по улицам. А потом мы помчались по тому же шоссе, где я ехал утром в автобусе, И пошли склады, фабрики, трубы, и Мемфис все тянулся и тянулся, мире за мире, а потом отстал и уполз назад. Мы ехали между полей и лесов, и ехали теперь быстро, и если бы не солдат, то я будто и в Мемфисе-то не был вовсе. И мы ехали теперь быстро. Таким ходом не успеешь заметить, как приедешь. Я подумал, что я проедусь по французовой балке в этой большой машине и с солдатом за рулем, и тут я вдруг заплакал. Никогда бы не подумал, а вот подишь ты и остановиться не мог. Сидел в машине с этим солдатом и плакал. И мы ехали быстро.